Студия «Ардис» представляет Анна Лерн «Помещица из будущего» Читает Нижегородова Александра Книга первая Глава первая «Представляешь, говорят, в этом месте обитают привидения, неупокоенные души. Они плачут ночами, летают из комнаты в комнату, влекомые воспоминаниями. «Тань, ты реально веришь в это?» Я насмешливо посмотрела на подругу, которая задумчиво разглядывала расписной потолок, щуря глаза. Краски на нём давно поблёкли, кое-где отвалились куски штукатурки, и диковинные цветы с птицами выглядели жалко. «Не знаю», — она передёрнула плечами, словно сбрасывая наваждение. Но мы ведь не знаем, что есть там, за чертой. Рано ещё об этом думать. Я схватила её за руку и потащила к выходу. Пойдём, мне здесь не нравится. Да и грибы сами себя не соберут. Давай наверх поднимемся, и всё. А потом сразу за грибами. Таня посмотрела на меня с мольбой, и я не смогла отказать, глядя в эти круглые глаза, увеличенные толстыми линзами очков. Ладно, пойдём. Я первая шагнула к невнушающей доверии лестнице. Только осторожно, не хватало ещё ноги переломать. С Татьяной мы дружили с детства. Жили в одном посёлке, ходили в одну школу и даже закончили один сельскохозяйственный техникум. Я по специальности технолог производства и переработки сельскохозяйственной продукции. А она выучилась на ветеринарного фельдшера. Наши профессии пригодились по месту жительства, поэтому все мечты о покорении огромной Родины были безжалостно разбиты о суровую реальность. Не успели мы получить на руки новенькие пахнущие типографской краской дипломы, как уже числились в трудовом коллективе совхоза «Светлый путь». Нашим трудоустройством озаботилась мама Тани, работающая главным зоотехником. Мои же родители были только рады такому повороту событий ибо меня никто не собирался отпускать куда-то дальше райцентра. У нас даже жизни были похожи. Я овдовела в 35 и так больше не создала семью, а Татьяна потеряла мужа в 40, оставшись, как и я, совершенно одна. Детей у нас не случилось, поэтому, чтобы не так остро чувствовать своё одиночество, она заколотила свой старый дом и переехала ко мне. Да так было намного легче и финансово, ведь теперь мы могли даже ездить каждое лето в санаторий на берег Чёрного моря. Осень же для нас была самым любимым временем года. Мы обожали ходить в лес, собирать грибы, а потом с удовольствием заниматься их переработкой. Что мы только с ними не делали. Закатывали в банки, солили, сушили, а со свежими обязательно пекли губник. губник Традиционный для Тверской области пирог с грибной начинкой из дрожжевого теста. Название связано с формой пирога, напоминающую губу. Есть еще одна версия названия. Пирог называется губник, потому что кое-где в Средней России некоторые грибы называют губами. У этого пирога есть второе название – рыжичник. Но в Псковской, Ярославской и Тверской областях рыжики редкость, а вот в гупник можно класть любые грибы, ошибки не будет. Вот и сегодня, проснувшись ни свет, ни заря, мы надели резиновые сапоги, старые куртки, взяли ведра и отправились на тихую охоту. Старинную усадьбу «Черные воды» подруга никогда не могла обойти стороной. Ее словно магнитом тянуло в эти обветшалые стены. Она замирала в холле, любовалась расписным потолком а потом обязательно умоляла меня подняться наверх. Это уже было неким ритуалом. Когда-то в далёком прошлом усадьба, наверное, выглядела роскошно. Несмотря на то, что фасад здания был изящен и прост, планировка выглядела очень сложной. Строгая анфилада главных помещений сочеталась с ризалитами где находились помещения овального и даже треугольного типа. Ризолит или Резолит — часть здания, выступающая за основную линию фасада во всю его высоту. Резолит обычно расположен по центральной оси здания. Воздушность дому придавали угловые ротонды и опоясывающие их лестницы с некогда белоснежными мраморными перилами. На территории усадьбы когда-то был парк, от которого остались обмелевшие каскадные пруды и заросшие аллеи. Поговаривали, что здесь даже была парочка сфинксов у входа и статуя Екатерины Великой у ажурной беседки. Мы поднялись на второй этаж, по начавшей разрушаться лестницы, и Татьяна сразу направилась в угловую комнату, возле которой находилась голландская печь. На ней даже сохранилось с десяток расписных изразцов. «Что тебя сюда постоянно тянет?» Я прошлась по сгнившему паркету, провела пальцами по пыльной каминной полке и подошла к окну. «Не знаю», — тихо ответила подруга. «Мне всё время хочется прикоснуться к той жизни, которая когда-то кипела здесь. Наверное, в этом месте было много радости, смеха и музыки». «С чего ты это решила?» Я смотрела на тёмный пруд, находящийся неподалёку от усадьбы, чувствуя, как по позвоночнику пробегают мурашки. Он выглядел жутковато в оправе из жёлтых листьев и корявых стволов. Сама ведь говорила, что здесь плачут привидения, а счастливые духи не шастают по заброшенным усадьбам. «Ты не даёшь мне пофантазировать!» С шутливым возмущением воскликнула Таня. Это ведь так уютно. Русская усадьба, привидения, осенний дождь. Откуда столько романтизма? Я оторвала взгляды от пруда и пошла к двери. «Хватит представлять себя Наташей Ростовой. Пойдем грибы собирать». «Скажешь тоже, Наташа Ростова», — рассмеялась подруга. «Галь, мы уже ближе к старухе-проценчице, а не к девице на выданье». «Нет, это ты уже перегнула. Ей было шестьдесят, а нам всего лишь сорок семь. Да и вообще, как там?» Сухая старушонка лет шестидесяти со злыми глазками. Белобрысые с проседью волосы, жирно смазаны маслом, и тонкая длинная шея, похожая на куриную ногу. Вспомнила я описание знаменитой старухи. «Я не согласна». В этот момент моя нога зацепилась за вздувшуюся плашку паркета, И я упала, больно ударившись локтями. «Галочка, ты в порядке?» Таня бросилась ко мне. «Давай помогу. Что ж ты так неаккуратно? Я перевернулась, вытащила ногу из небольшого отверстия, образовавшегося на месте выдернутой мной паркетины, и сразу заметила в нём нечто блестящее. «Погоди». Я убрала руку подруги, которая тянула меня вверх. «Тут что-то есть». «Где?» Она присела рядом. «Галя, это украшение!» Я протянул руку и вытащила на свет Божий серебряную шпильку, украшенную цветами из ажурнейшей скани со стеблем-пружинкой. Я даже представила, как эти цветки покачивались при любом движении головы давно почившей кокетки. «Ничего себе!» Татьяна Петровна взяла шпильку и и поднесла её к своим двойным линзам. «Слушай, а ведь она имеет какую-то ценность. Точно? По крайней мере, историческую». «Наверное». Я снова посмотрела в дыру. «Тут есть ещё что-то». «Что?» Подруга произнесла это таким голосом, что у меня трепыхнулось сердечко. «Не говори таким голосом. Мы нашли всего лишь шпильку, а не тайник Распутина» шикнула я на неё, пытаясь подтянуть выглядывающий край какой-то тряпицы. И Библию. В полуистлевшем шёлковом платке была старинная Библия в красивом кожаном переплёте. Между страницами торчал сухой букетик васильков, и как только я открыла книгу, он рассыпался в прах. «У меня на душе неспокойно», — прошептала Татьяна, прижимая к груди ведро. Словно холодным ветром потянуло откуда-то. Так, давай уходить отсюда. Я поднялась на ноги, чувствуя, как ноют колени. Дома разберёмся со всем этим. Подруга не была против, и уже через полчаса мы искали грибы, отойдя на приличное расстояние от усадьбы. Наши находки я завернула в пакет и засунула за пазуху, справедливо предполагая, что в этом месте они точно будут в сохранности. Погода начала портиться, что не добавляло настроения. В моём ведре не было и половины, а Татьяна вообще нашла три поддубника и один белый. Когда моросящий дождь стал усиливаться, мы молча повернули в сторону дома, кутаясь в тонкие куртки. Поднялся промозглый ветер, пробирая до костей, и мне так захотелось горячего чая, что я прибавила шагу. «А ведь дождя не обещали!» — проворчала позади Таня. Вечно синоптики ошибаются. Над нами громыхнуло, и я удивлённо подняла голову. «Гроза? Осенью?» Нет, теоретически такое, конечно, могло быть, но я не припоминала, когда в последний раз в октябре бушевала гроза. «Вот так дела!» Подруга догнала меня и схватилась за мой локоть. «Дождь, очки заливает, ничего не вижу!» «Держись!» Засмеялась я, прижимая ее холодную руку к своему боку. Осталось пройти еще одну просеку и выйдем на дорогу к поселку.